Девятое. Без двух двенадцать порт вышел со всем своим багажом и встал у входа в гостиницу. Три араба-носильщика под руководством молодого Лайла укладывали сумки в багажник автомобиля. Медленно плывущие вверху облака чередовались сейчас с громадными разрывами темно-синего неба. Когда выглянуло солнце, его зной оказался неожиданно сильным. В направлении гор небо по-прежнему было почерневшим и хмурым. Порт нервничал. Он надеялся уехать прежде, чем покажутся Кит или Таннер. Ровно в двенадцать спустилась миссис Лайл и затеялась портье спор из-за счета. То на ее голоса то заливисто взмывал верх, то понижался резкими завитками. Она подошла к дверям и крикнула, «Эрик, поди сюда!» Объясни этому человеку, что вчера за чаем я не ела печенье. Сейчас же. Объясни сама, буркнул Эрик. Ту мы посадим сюда. Он подошёл к одному из арабов, указывая на тяжёлый чемодан из свиной кожи. Идиот, она вернулась обратно. Мгновение спустя по порту слышал её пронзительный визг. Нет, нет. Только чай, без пирожных. Наконец она появилась вновь, с раскрасневшимся лицом и сумочкой, болтающейся через руку. Увидев Порто, она замерла как вкопанная и позвала: "Эрик!" Он высунулся из машины, подошёл и представил Порто своей матери. "Я очень рада, что вы можете поехать с нами. Это дополнительная защита. Говорят, здесь в горах лучше не появляться без пистолета. Хотя, должна вам сказать, мне еще ни разу не встречался араб, с которым я не могла бы управиться. Это от скотских французов требуется защита. Грязные негодяи. Подумать только. Они еще будут указывать мне, что я ела вчера за чаем. Какая наглость. Эрик, трус несчастный. Ты бросила меня одну доказывать свою правоту. Уж не ты ли съел это печенье? Не всё ли равно, кто его съел, улыбнулся Эрик. Я бы на твоём месте постыдилась признаться в этом. Мистер Морзби, посмотрите на этого недотёпу. Он и дня в своей жизни не проработал. За всё должна платить я. Прекрати, мама, залезай. Это было сказано безнадёжным тоном. Что значит залезай? взвизгнула она. Не смей со мной так разговаривать. Ты заслуживаешь хорошей затрещины. Это привело бы тебя в чувство. Она забралась на заднее сиденье. Никто ещё не разговаривал со мной подобным образом. Мы все трое поместимся спереди, сказал Эрик. Вы не возражаете, мистер Морсби? Ничуть. Я предпочитаю сидеть спереди, сказал Порт. Он твёрдо решил не вмешиваться в обыденные ссолки этой семейки. «Лучший способ добиться этого», — подумал он, — «вообще никак себя не проявлять. Просто быть вежливым, сидеть и слушать». Судя по всему, смехотворные пререкания были единственной формой общения, на которую эта парочка была способна. Эрик завел мотор, и они тронулись. «Бон вояж!» — крикнули носильщики. На выходе я заметила, как несколько человек пялятся на меня. «Бон вояж!» — крикнули носильщики. сказала миссис Лайл, откидываясь на спинку сиденья. Эти грязные арабы делали свою работу ту же, что и везде. Какую работу? Что вы имеете в виду? спросил Порт. Как какую? Шпионскую. Они ни на минуту не спускают с вас глаз, пока вы здесь. Вы разве не знали? Этим они и промышляют. Вы и шага не можете ступить без того, чтобы они Не проведали об этом, она мерзко хихикнула. Не пройдёт и часа, как самые распоследние зазывалы и чиновники в консульствах будут всё знать. Вы имеете в виду британское консульство? Все консульства, полиция, банки, кто угодно, твёрдо заявила она. Порт выжидающе посмотрел на Эрика. Но О да, сказал Эрик, явно горя желанием подлить масла в огонь. Это ужасно. Они ни на минуту не оставляют нас в покое. Куда бы мы ни поехали, они перехватывают наши письма, они пытаются не пускать нас в гостиницы, говоря, что там нет свободных номеров. А когда нам всё же удаётся номера снять, они обыскивают их в наше отсутствие и крадут наши вещи. Они нанимают носильщиков и горничных, чтобы те подслушивали. Но кто? Кто всё это делает и почему? Арабы, восклицала миссис Лайл. Это вонючие, низшие расы людей, которым нечего делать в жизни, как только шпионят за другими. Иначе на что бы они существовали, как вы думаете? Не может быть, осмелился выразить робкое сомнение Порт, надеясь тем самым вызвать продолжение, поскольку его это забавляло. — Еще как может, — победоносно заявила она. — Вам это кажется невероятным, потому что вы их не знаете. Но присмотритесь к ним получше. Они всех нас ненавидят, равно как и французы. — О, они нас терпеть не могут! — Мне всегда казалось, что арабы настроены весьма благожелательно, — сказал Порт. — Конечно. Это потому, что они подобострастны, они льстят и... и раболепствует перед вами. Но стоит вам повернуться к ним спиной, как они тут же бегут в консульство». «Однажды в Магадоре вмешался Эрик, но мать перебила его. Заткнись! Дай поговорить другим. Думаешь, кому-то интересно слушать твои благоглупости? Будь у тебя хотя бы немного мозгов, ты бы держал язык за зубами. Какое право ты имеешь разглагольствовать о Магадоре?» Когда я умирала в Фесе. А я умирала, мистер Морзби, в госпитале, лёжа на спине, с ужасной арабской сиделкой, которая даже укол не могла сделать как следует. Всё она могла, храбро встрял Эрик. Она сделала мне по меньшей мере 20 уколов. Просто ты подхватил инфекцию, потому что у тебя понизился иммунитет. Иммунитет, взвизгнула миссис Лайл. я отказываюсь дальше говорить посмотрите мистер морзби на рассветку холмов вы когда-нибудь пробовали смотреть на пейзаж сквозь инфракрасные фильтры я приобрела один такой в родезии исключительно превосходные но у меня украл его издатель в йоханнесбурге мистер морзби не фотограф мама да замолчишь ты когда-нибудь Это что, может помешать ему узнать и фотографии в инфракрасных лучах? Я видел их образцы, сказал Порт. Да? Я и не сомневалась. Вот, видишь, Эрик? Ты попросту никогда не знаешь, что говоришь. И всё из-за отсутствия дисциплины. Тебе не помешало бы хоть раз заработать себе на жизнь. Это научило бы тебя думать, прежде чем открывать рот, выставляя себя кретином. Последовал особенно бессадиржательный спор, в ходе которого Эрик явно ради Порта огласил целый список сомнительно звучащих работ, которыми он, по его утверждению, занимался на протяжении последних 4 лет. Тогда как мать систематически отрицала каждый перечисленный пункт, приводя убедительные на вид доказательства в пользу их лживости. После каждого нового утверждения она восклицала: Какая ложь! Какой лжец! Да ты понятия не имеешь о том, что такое правда. В конце концов Эрик ответил оскорблённым тоном, якобы уступая. Ты бы всё равно не позволила мне долго задержаться на какой-нибудь работе. Тебя пугает, что я стану независимым? Миссис Лайл вскричала: "Посмотрите! Посмотрите, мистер Мортсби, какой милый ослик!" Он напоминает мне об Испании. Мы недавно провели там 3 месяца. Страшная страна. Она произнесла: "Страшная". Сплошь одни солдаты, попы и евреи. Евреи?" недоверчиво откликнулся порт. "Конечно. А вы не знали? Гостиницы забиты ими. Они управляют страной из-за кулис, разумеется, так же как и везде". Только в Испании они умнее. Они никогда не признаются в том, что они евреи. В Кордове это, чтобы вы поняли, насколько они хитры и коварны. В Кордове я шла по улице, которая называется Худерия. Там находится синагога. Естественно, она так и кишит евреями, типичное гетто. И что бы вы думали? Ни один из них не признает этого, ни за что. Они размахивали руками у меня перед носом и кричали: "Католико, католико!" Нет, вы только представьте себе, мистер Морсби, они утверждали, что принадлежат к римско-католической церкви. И даже когда я осматривала синагогу, гид продолжал настаивать, что службы не проводятся в ней с 15 века. Боюсь, я обошлась с ним страшно грубо, я расхохоталась ему в лицо. Что он сказал? Поинтересовался порт. О! -о, -о просто продолжил свою лекцию. Само собой, он вызубрил её наизусть. Но он так и вытаращился на меня, все не таращится, но, по-моему, они прониклись ко мне уважением за то, что я ничуть не испугалась. Чем вы грубее с ними, тем они к вам почтительней. Я дала ему понять, что от меня не укрылось его беззастенчивое враньё. Католики, осмелюсь предположить, они считают это придаёт им величие. Это же просто смешно. Ведь они почти все как один евреи. Достаточно на них посмотреть. О, уж я-то знаю евреев. Слишком много пакости я натерпелась от них, чтобы их не знать. Новизна карикатуры блекла на глазах. Порт уже начинал задыхаться, стиснутый по бокам этой парочкой. Их навязчивые идеи повергли его в уныние. Миссис Лайл была еще не сноснее, чем ее сын. В отличие от него, у нее не имелось в запасе подвигов, воображаемых либо реальных, о которых она могла бы поведать. Весь ее разговор сводился к подробнейшим описаниям гонений, каковым, по ее мнению, она подвергалась. и к дословному пересказу ожесточенных перепалок, в которые ее втягивали те, кто ее оскорблял. Пока она трещала, перед ним вырисовывался ее характер, хотя у него уже начал пропадать к нему интерес. Ее жизнь была лишена личных связей, а она в них нуждалась. И она изобретала их в меру своих способностей, Каждая стычка являла собой неудачную попытку установить нечто похожее на человеческие отношения. Даже с Сериком она стала воспринимать препирательство как естественный способ разговора. Он решил, что она самая одинокая женщина, какую ему приходилось видеть, но его это уже мало заботило. Он перестал слушать. Они выехали за черту города, пересекли долину И теперь одолевали большой голый холм с другой её стороны. Как только они совершили один из множества зигзаобразных поворотов, он сразу же понял, что перед ним турецкая крепость. Издали она казалась маленькой, совершенно игрушкой, установленной на противоположном конце долины. Под стеной, разбросанные по жёлтой земле, чернели крохотные точки шатров. В каком из них он побывал, какой принадлежал Марнии, он не мог сказать, потому что лестница отсюда была не видна. А ведь в одном из них, там, в растянувшейся внизу долине, она сейчас, несомненно, была. Спала в жарком душном шатре, одна или с каким-нибудь счастливчиком арабом из числа своих знакомых. — Нет, не с Маилом, — подумал он. Они опять повернули, поднявшись ещё выше. Над ними нависали скалы. Изредка вдоль дороги попадались высокие заросли засохшего чертополоха, покрытые белой пылью, и в них не беспрерывно стрекотала саранча, подобная голосу в самой жары. Снова и снова выныривала долина, становясь с каждым разом чуть меньше, чуть отдалённее, чуть менее реальной. Мерседес ревёл как самолёт. На выхлопной трубе у него не хватало глушителя. Впереди были горы, внизу раскинулась Сепха. Он обернулся, бросить последний взгляд на долину. Очертания каждого шатра были всё ещё различимы, и он понял, что они похожи на горные пики, за ними виднеющиеся на горизонте. Пока он смотрел, как разворачивается плавящийся от зноя пейзаж, его мысли обратились внутрь, задержавшись на миг на сновидение, которое по-прежнему его занимало. Под конец этого краткого мгновения он улыбнулся простоте разгадки. Безостановочно набирающий скорость поезд был всего лишь уменьшенным воплощением самой жизни. Метания между «да» и «нет» неизбежным состоянием, в которое впадаешь, пытаясь понять, обладает ли эта жизнь для тебя ценностью, тогда как непроизвольный отказ от неё автоматически покончил со всеми колебаниями. Порт спросил себя, что его так расстроило? Ведь это был элементарный классический сон. Мысленно от с предельной ясностью видел все связи. Их конкретный смысл применительно к его собственной жизни вряд ли имел значение ибо в во избежании возни с относительными ценностями он уже давно как отказал феномену существования в какой-либо целесообразности так было и выгодней и спокойней порт был рад разобраться с этой маленькой проблемой он осмотрелся они по-прежнему продолжали взбираться вверх но через первый гребень уже перевалили Теперь их окружали бесплодные, пологие холмы, и из-за полного отсутствия растительности на которых исчезало всякое представление о масштабах. И со всех сторон простиралась одна и та же, неровная и твёрдая линия горизонта со слепительно белым небом позади. Миссис Лайн разглагольствовала: "О, это непотребное племя, гнусная толпа, уж можете мне поверить, Когда-нибудь я убью эту женщину, подумал он в бешенстве. Когда наклон уменьшился, и автомобиль прибавил скорость, на какой-то миг возникла иллюзия ветерка. Но как только дорога вновь повернула вверх, и они продолжили медленный подъём в гору, он понял, что воздух был недвижим. Впереди должно быть что-то вроде Бельведера, судя по карте, сказал Эрик. Нас ждёт шикарный вид. Думаешь, нам следует останавливаться? тревожно спросила миссис Лайл. Мы должны успеть в бусе в кчаю. Командная высота оказалась едва заметным расширением дороги в том месте, где последняя совершала крутой вираж. Несколько скатившихся со скалы валунов делали проезд ещё более рискованным. Край обрыва резко уходил вниз, и вид на открывшееся внутреннее дали был захватывающим и враждебным. Эрик притормозил, но из машины никто не вышел. Оставшийся путь лежал через каменистую территорию, выжженную настолько, что даже саранче здесь негде было укрыться. И всё же взгляд порто выхватывал там и сям вдалеке разбросанные по округе глинобитные селения, сливавшиеся с цветом холмов и обсаженные кактусами и колючими кустарниками. На всех трейкс не зашло молчание. В абсолютной тишине раздавался лишь рёв мотора. Когда наконец показался Бусев с его современным минаретом из выбеленного бетона, Миссис Лайл сказала: Эрик, ты займёшься комнатами. А я пойду прямо к комна на кухню и покажу им, как надо заваривать чай. Порту она сообщила, приподняв свою сумочку. Когда мы путешествуем, я всегда ношу чай с собой в сумочке. А то бы я вовеки вечные не дождалась, пока этот несносный мальчишка управится с автомобилем и багажом. По-моему, смотреть в бусефи абсолютно нечего, так что мы будем избавленные Отхождение по улицам. Герп эх Хергуи, сказал порт, и когда она с изумлением повернулась к нему, успокаивающе добавил: "Я лишь прочитал указатель". Длинная центральная улица была пустынной, поджариваясь на полуденном солнце, припекавшем, казалось, вдвойне сильнее из-за того, что на юге, впереди под горами, Небо по-прежнему заволакивали тяжёлые тёмные тучи, нависая там с самого утра.